Глава пятая. Банк ресурсов. Ну или банка ресурсов. Тоже хорошо. Прежде чем вы приступите к выполнению задания этой главы, я обязана, просто обязана предупредить вас о побочном эффекте, с которым вы столкнетесь. Ну, позитивном, конечно же. Чтобы его понять, я предлагаю познакомиться с так называемой дигитальной репрезентативной системой. Что это такое? Это система оценки, в которой господствует внутренний критик. Он старается все разделить на хорошее и плохое, и обычно в нашей картине мира он подчеркивает красной ручкой негатив. Положительный побочный эффект от задания будет заключаться в том, что мы будем фокусировать дигитальную систему на поиске хорошего. Да, на самом деле ей абсолютно все равно, что именно подчеркивать. Наш внутренний критик будет занят привычным делом, оценкой, но только в этот момент он будет сортировать информацию и складывать в корзину только позитив. Ведь здесь наша главная задача сделать себе хорошо самыми разными способами. Выполнением упражнений, между прочим, в том числе. Займемся этим? Ну давайте. Итак, приступим к созданию кладовой ресурсов. Это банков позитивных впечатлений. Ну или, если хотите, банки позитивных впечатлений. М? Я же вам говорила, консервирование, там вот это все, банки. Ну вот, такую банку мы с вами и создадим. Чем мы ее будем наполнять? Ну, и сегодня, и вообще всю жизнь. Вот сейчас будем с этим разбираться. Ну, представьте себе, что вы готовитесь к большому приключению. Нужно собрать с собой все, что будет наполнять вас энергией. Да, иногда сама Вселенная, конечно, преподносит нам источники ресурса. там Кофе с другом, комплименты от коллег, э, билеты в театр, в подарок или новый офер по работе. Нам остается только принять предложение и не сопротивляться. Но я... Предлагаю вам самостоятельно отыскать то, что будет заряжать вас жизненной силой, осознанно вычислить такие источники и с их помощью наполнять себя ресурсом, когда это будет необходимо. Как будто наполнить рюкзак в поход или багажник для путешествия. Давайте подумаем, что для вас может быть теми самыми осознанными источниками. Если ничего не приходит в голову совсем, тогда предложу возможные варианты. Но все-таки сначала подумайте. Хорошо? Подумали? Записали? Ну ладно, тогда теперь я свои вам предложу. Музыка, например. Какую музыку вы любите? Какая музыка вас наполняет, дает силы, поднимает настроение? Вспомните, пожалуйста, ощущение, когда буквально с первых нот трека вам хотелось расправить плечи, глубоко вздохнуть, или там нога начинала повторять ритм. М? Классно же. А вот еще такая штука, как запахи. Природа наделила нас таким удивительным инструментом, как обоняние. Вот попробуйте сейчас поразмышлять, а какие запахи вам нравятся. Вот их источники арома масла, специи, духи, а может быть, что-то природное. Отыщите такой аромат, медленно вдыхая который, вы можете представить что оказываетесь в бесконечном потоке солнечного света, например. Или вам становится тепло и уютно. Наверняка же у вас такие есть. Попробуйте. А вот еще какой может быть источник ресурса — фильмы или мультфильмы. Какое кино вы можете смотреть хоть сотню раз. Есть же наверняка такие фильмы или мультики, которые вы включаете, когда ну совершенно нет сил думать, например. Воспринимать информацию нет сил. А вот источник позитива нужен. Бывает, что ты уже сто раз это видел, но при каждом просмотре вдруг открываешь для себя что-то новое или, наоборот, отдыхаешь и напитываешься прямо от экрана. Ну, есть же у вас такие фильмы, правда? Еще один источник ресурса, может быть, это творчество других людей. Ну вот, вспоминайте, может быть, в Инстаграме или в Фейсбуке или в ЖЖ есть какие-то странички блогеров, фотографов, поэтов, заходя на которые вы буквально отдыхаете душой. Ну и заведите себе небольшой список таких источников вдохновения, куда заходите в первую очередь. Можно же выбирать. А еще, например, такая прекрасная штука, как слова поддержки. Mm. «Однажды я написал киту, ой, скажи мне, пожалуйста, что-нибудь хорошее, словами, пожалуйста, голосом можешь?» В ответ он сочинил и наговорил мне стишок-пирожок. «Скажи мне что-нибудь словами», — сказала Танечка киту. И кит ответил «Мяу-мяу, гав-гав и хрю». Это было действительно очень смешно, но, с другой стороны, как ресурс запрошен, так ресурс и получен. А какие одобряющие слова любите вы? Для вас важно, чтобы вас хвалили или благодарили, а, может быть, делали комплименты. Ну, например, когда мы готовились к осеннему марафону БДН, я так и говорил команде «Ребята, не экономьте! Если вам кажется, что моя идея гениальная, вот так и скажите! Мне это очень нужно, черт возьми!» Я немного иронизировала в тот момент, но, тем не менее, говорила я чистую правду. Большинство людей окрыляют подобные слова. Но так и нужно сообщать окружающим. ребята, мне нужны слова поддержки. Возможно, вы еще не знаете, где найдете их, но пока просто определите, что именно это вам нужно. И берите, берите ресурсы от других людей. Из личного общения, из сообщений в мессенджерах. А что, так можно было? Да, конечно, можно. Как в стишке-пирожке. Олега счастье, мне не надо. А вдруг там правда только хлам? Уж лучше БДМ с Татьяной «Тадам» — пирожок от участника марафона. Согласна про «Тадам» и что чужого счастья нам не надо, но друзья могут делиться треками, и вам останется только слушать и сохранять то, что нравится. Сосед может рассказать, что гулял в лесу, и ваша задача — осознать, почувствовать точно, я же тоже в лес хочу. В общем, это такой весьма базовый набор осознанных источников ресурса, но на самом деле их гораздо больше вокруг, конечно же. Возможно, для вас это красивая одежда. Или вам обязательно нужно выходить в свет хотя бы раз в месяц. А может, вам необходимо, чтобы вокруг было много цветов. И совершенно неважно, купили вы их себе сами или вам их подарили. Но если вы поймали себя на этом, то просто примите решение, пусть у меня дома раз в месяц или раз в неделю обязательно появится новый букет. А может быть, это живые цветы в горшках. А может быть, вы очень любите животных, и вы точно знаете, что с вами рядом всегда должен быть друг человека, такой пожизненный ресурс. Но так сложилось, как говорится, без кота жизнь не та. Или без собаки вы себе жизни не представляете. Тоже туда же. Просто очень важно сознательно сфокусировать на этом внимание. Что еще вас радует? М -м. Я вот, например, обожаю гулять по улице в наушниках. Я представляю себя в этот момент героем невероятно прекрасного клипа или романтического кино. Вы можете иметь еще массу своих вариантов. Несите их все в список. Заносите в эту прекрасную банку впечатлений. Вам не нужны слова поддержки, но вы получаете удовольствие от рисования? Рисуйте. Не хотите рисовать, но любите гладить кота? Отлично! Пусть будет глаженный кот. Любите перекатывать вверх-вниз поэтки или мять в руках массажный мячик? Да и чудесно! Ну правда, не так важно, что именно вы будете делать, но важно, что вы будете это делать, во-первых, а во-вторых, что это будете именно вы. В это задание совершенно точно можно вовлекать всю семью, наполнять семейные банки и персональные рюкзаки. Но буду повторять бесконечно: если у вас нет на это желания, нет настроения, то совершенно не обязательно это делать. Все, что в этой книге, должно быть только в удовольствие, Умоляю вас. Ну, давайте продолжу вас соблазнять. Если я знаю, что меня насыщают прогулки на свежем воздухе, то я беру свою задницу, извините, одеваюсь и увожу себя гулять. Нет, я не жду, пока вселенная вынесет меня из дома волю случая. Если я знаю, что меня насыщает хорошая музыка, я беру и совершенно сознательно включаю именно этот плейлист, который составил, и танцую под него. Если энергия растрачена настолько, что у меня нет сил пошевелиться, а такое тоже может быть, но я делаю хотя бы первый шаг навстречу. Лежу на кровати в наушниках и шевелю в так музыке большим пальцем ноги. На это хотя бы сил-то есть. Если хочешь достичь цели, беги к ней. Если не можешь бежать, иди. Не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, хотя бы ляг и лежи в направлении цели. Великая коучинговая мудрость. Но в нашем случае цель... Поднять себе настроение, набраться эмоциональных, а может физических сил. Так что ложитесь в направлении себя наполненного и слушайте ресурсную музыку. Как только сможете или захотите встать, то продолжите свое движение уже вертикально. Умение брать ⁇ это способность создавать для себя четкое пространство, в котором вы можете принимать, насыщаться, заряжать свою батарейку. И помните, что брать ⁇ это не только принимать, не только про всегда говорить да, Ну и про умение заявить. Я приду и возьму то, что мне нужно. А если мне не дают здесь, я найду, где дадут. Нет в вашем городе солнца. Купите солнечные консервы. Мне очень нравится это словосочетание «солнечные консервы». Я его подсмотрела у поэтессы Веры Инбер. Такое у нее и стихотворение. «Солнечные консервы» так и называется. Так как лета в Москве нету, и это очень скверно, то хорошо бы иметь к обеду солнечные консервы. И хотя еще неизвестно, сколь они удобоваримы, все же я предлагаю трестам консервировать солнце Крыма. В особых стеклянных гнездах в количестве тысяч калорий будут спрессованы синий воздух и золотое море. Обойдутся на рубль дороже тем, кто не любит зноя, Двести граммов лунной дрожи На серебряной пене прибоя. И на скромной московской даче, Где нет ни гор, ни эха, Где так часто небо плачет Над теми, кто не уехал, Где порою топят голанку, Тешаясь дровогорением. Встряхнем хорошенько банку Перед употреблением. А вдруг сей продукт невкусен, А вдруг эта банка шутит, но нет. Как зеленый усик, Дрогнула ниточка ртути, И в сырой распорядок Нашего дня вонзаясь, В стеклянном сиянии радуг Возник солнечный заяц, И так ярок у шкафа Столб золотых молекул, Что, очевидно, шляпа И впрямь нужна человеку. И северные вещи Полны уже южного гула, И вот уже море плещет Между столом и стулом, Кончились консервы. Мортуть в тот же миг упала. Я говорила, во-первых, что банки одной мало, а во-вторых и в-третьих последние червонцы выброшу я не на ветер, выброшу я на солнце. Ибо столько народа изводить ежегодно со стороны природы — это неблагородно. Вер Инбер, 1926 год. Задание банка ресурсов. Фокус внимания в этом задании очень простой. Задаться вопросом, а от чего я получаю удовольствие? И сложить ответы в банку. Можете завести реальную большую трехлитровую банку и наполнять ее. Можно это делать метафорически. Я, конечно, люблю грубые, зримые формы, поэтому я бы предложил вам прямо на бумажках писать и кидать в эту трехлитровую банку. Но можно сделать по-другому, можно нарисовать в вашем блокноте большую банку и записывать в нее список ваших любимых блогеров, запахов или фильмов, заполнять плейлист. Ну, хорошее же дело, вместо того, чтобы промывать мозги жвачкой «Как ничтожно я живу» и вот это вот все, ну пусть лучше внутренний критик возьмется за полезное дело. Он ищет, ему поставили задачу. Дигитальная система занята. Прекрасно. По возможности предлагаю прямо сразу из этого же списка и реализовывать, который в банке будет собираться. Но, опять же, конечно, за вами всегда остается право вообще ничего не делать из того, что я предлагаю. Конечно. Ну, может быть, именно от этого вы получаете больше всего удовольствия и заряжаетесь. М? Хорошо, если сможете сформулировать не только, что надо делать, но и в каких количествах, как часто. Ну, здесь чем конкретнее, тем лучше. Рецепт все таки Наша жизнь в наших руках. Порой мы забываем, что счастье вообще-то в мелочах. Давайте начнем находить и использовать эти мелочи. Обязательно помните о том, чтобы к себе нежно. Не стоит вот выдавливать из себя десять песен, если они на ум не приходят. Ну нет никакой необходимости, правда, вымучивать перечень вдохновляющих фильмов или там формулировать слова поддержки. Ищите то, что нужно именно вам, ну и воспользуйтесь кладовой ресурсов. Ее вы найдете в самом конце этой книги. Я вам ее начитаю, но лучше купите бумажную версию или электронную. Возможно, там будут ссылки. Если ничего не приходит на ум, тогда загляните в нее. Она поможет вам раскачать фантазию и воспоминания. Найдете там за что зацепиться. Она составлена участниками марафона, поэтому представляет из себя народную мудрость. Вот как-то так. Но хорошо, а как быть, если вы вдруг подошли к концу этой главы в каком-то совершенно падническом состоянии, не чувствуете никаких в себе изменений, ни вокруг себя, нигде вот это вот все, а что делать? Пожалуйста, сделайте глубокий вдох и переходите в следующую главу.